Глава двадцать четвертая. Тело сотрясало крупная нервная дрожь. Он до конца не верил, что сейчас увидит ведьму, схватит ее за руку и, наконец, взглянет в лживые, но такие прекрасные глаза. «Ждите!» — булькал бес, свесив кривые ноги с ветки дерева. «Госпожа каждый вечер выходит собирать травы, а в дом не прорваться, там такая защита!» присвистнул Мар и задрыгал ногами. «Я уже понял, бес!» Фыркнул Андрас. Ее уважают в деревне. Демон закатил глаза и медленно повернул голову. Мне плевать, произнес вкрадчиво. Хоть трижды уважаема или даже возведена в ранг божества, я пришел забрать свое и не более. Как скажете, повелитель. Обиженно булькнул бес. Демон прислонился спиной к шершавому стволу и прикрыл глаза. Смотрел сквозь ресницы на невысокий одноэтажный дом, оштукатуренный, с крохотными оконцами и крышей, покрытой соломой. Все же недооценил он златовласую ворожею. Она не вернулась на землю, а скрылась в параллельном мире, где легко затеряться существу с магическими способностями, а видим здесь чтут и уважают. Андрас перенес вес с левой ноги на правую и нетерпеливо поинтересовался. «А ты уверен, что она дома?» Минуты в этом мире тянулись нескончаемо долго, намереваясь довести демона до бешенства. Он отметил. Светило опустилось лишь на ладонь над вершинами деревьев. Оказалось, что прошла целая вечность. «Так вот же она!» Бест ткнул пальцем в направлении кромки леса. «Госпожа!» Он вскочил на ноги, покачнулся и с глухим ударом упал с ветки. «Тише!» «Она, златовласая ворожея!» Его боль, ненависть и непреодолимое желание. Оттолкнувшись, демон сделал шаг навстречу и остановился, жадно впитывая каждый ее вздох, взмах руки и улыбку, что она дарила высоким травам, скользя по ним пальцами. «Она изменилась», — отметил Андрас. «А какая к черту разница?» Словно издеваясь, она раскинула руки и покружилась вокруг себя, улыбаясь небу. «Повелитель, ну чего же вы ждете?» Без дернул демона за штанину. А действительно, чего он ждет? Не тратя больше ни секунды, великий маркиз преисподней с рычанием вышел из-под кроны. И пока выражение не опомнилось, поднялся в небо и спикировал, словно коршун. «Ну, здравствуй, ведьма!» Его руки перехватили Мелиссу, лишая возможности пошевелиться. Андрас всем телом ощущал дрожь и тепло ведьмы. Она не поднимала головы смотрела перед собой на его шею. «Ну что молчишь? Не ожидала меня больше встретить?» Златовласая ворожея закусила губу, отвела в сторону взгляд и тихо ответила. «Ожидала». Демон растерялся, но не отпустил ведьму и не ослаблял хватки. Сильнее нахмурив брови, рыкнул. «Ложь!» А пахла она все так же сладко. «Цветами», — отметил про себя Маркиз. Он невольно склонил голову и незаметно втянул запах, пьянящий, сбивающий с толку. Что ты хочешь от меня услышать? спросила, наконец, подняв на него глаза. Зачем ты пришел? Я? заорал великий маркиз. Я? повторил уже тише влекомый глубокой синевой, затягивавшей сильнее умута. Я пришел за тобой, наконец собрался мыслями. И за тем, что ты у меня забрала? Закончил твердо. Расслабленное тело ведьмы тут же превратилось в камень. «Ты не посмеешь!» — зашипела, раздувая аккуратные крылья носа. «Если будет нужно, я найду способ изгнать тебя снова. Я не остановлюсь, слышишь?» Она приподнялась на носочки и грозно уперлась кулачками ему в грудь. «Я никому и никогда не позволю забрать моего сына, как не позволила сделать это Ковину!» как не позволила своей матери демон. Можешь закрыть меня в подвале, швырнуть в чистилище или закинуть к черту на рога, но и оттуда я найду выход. И поверь, превращу твою жизнь в...» Нескончаемые проклятия оборвал детский крик. «Отпусти ее! Отойди от мамы!» Из-за спины ворожей неожиданно возник темноволосый мальчишка, удерживая двумя руками корзину, наполненную пучками трав. Пронзительный взгляд серых глаз показался Маркизу до боли знакомым, словно он смотрелся в зеркало. «Я сказал, убери от моей мамы руки!» Корзина полетела в сторону. За спиной мальчика распахнулись крылья, такие же, как у великого Маркиза, но с белым оперением. Ребенок поднялся над землей, преодолел расстояние, храбро спрыгивая на обидчика, хватая Андраса за крылья и оттаскивая. «Эрик, нет!» «Что ты делаешь?» «Эрик!» Мелиса вырвалась из объятий демона. Он и сам ее отпустил, закружился, заслоняясь ладонью от ударов мальчишки. «Все хорошо, родной. Андрас не сделал мне ничего плохого». Ее пальцы крепко схватили детское запястье. «Я слышал, как он кричал на тебя!» Мальчик пытался вырваться, рычал, глядя в лицо растерянного маркиза. «Все хорошо!» повторила Мила ласково, гладя сына по голове и ненавязчиво задвигая его за спину. «Мы немного поссорились». Она повернулась к демону спиной, присела на корточки. «Посмотри мне в глаза. Вот умница. Иди в дом. Передай деду Йоши, что мы скоро будем ужинать. Ты меня понял, Эрик?» Мальчик согласно кивнул. «Передам. А травы я сама соберу. Беги!» потолкнула ребенка. «Беги, родной!» Проводила взглядом, и, когда скрипучая дверь громыхнула щеколдой, развернулась к демону. Мелиса и Андрас продолжали стоять друг напротив друга, скрестив воинственно взгляды и тяжело дыша. Чей он? Глаза демона метались от лица ворожей к мутному окну хижины. Мой! Милиса сжала в ладони крупный камень, поднятый с земли, готовая в любую секунду броситься на защиту сына. Чей? Наступал Андрас, рассматривая детский силуэт в окне. Мой, мой, только мой! Она с силой стиснула пальцы, замахиваясь для удара. Чей это ребенок? произнес демон по слогам, перехватывая ее руку в воздухе. Мой! упрямилась мила. И всегда будет моим сыном, а ты можешь возвращаться в свой мир. Зачем ты нас нашел? Вновь потешить свое самолюбие. «Что в этот раз тебе нужно? Княжество? Графство? Или вся преисподняя целиком?» «Нет? ни не земли. Желаешь отомстить?» Она не давала вставить и слова. Все твоя гордость, великий маркиз, она не дает тебе жить. Но я не обвиняю. Гордость неотделима от вашей природы. Я достаточно изучила литературы, чтобы понимать вас. Алчные, самолюбивые, властолюбцы». «Только и слышно! Я! Я! Я!» «Закончила ведьма?» Андрас дернул ее на себя, скрывая крыльями от любопытных взглядов. Мальчишка, прилипший к стеклу, бес, суетившийся под кроной дерева, где еще недавно прятался демон, ворон на крыше дома. Все они претендовали на внимание его ведьмы. «Мы с тобой ничем не отличаемся. Гордая, своенравная лгунья». Последнее слово он смаковал с особым удовольствием. «Хочешь сказать, ты бы меня отпустил, как и обещал?» «Никогда», — заверил демон. «Что и требовалось доказать». Андрас нахмурился, отмечая, как ведьма быстро отвела взгляд, смахнув одинокую слезинку. «Я всего лишь боролась за свою жизнь и жизнь своего ребенка, а ты развлекался, великий маркиз, играл в войну». Фурфур -фур оставил тебе жизнь и не тронул твои владения. Что тебе еще нужно?» Этот вопрос сейчас задавал и сам демон. Что ему нужно? А ему нужна златовласая ворожея, которую еще час назад он хотел придушить собственными руками. Нужны ее поцелуи, ее тепло, ее присутствие. Фурфур -фур выполнил поставленные мной условия, а теперь и ты выполни мои. А у него был выбор? В словах демона скользнула неприкрытая насмешка. «Нет, в отличие от тебя, фурфура моя магия не щадила». «А у меня есть выбор?» Спросил, впиваясь в лицо взглядом, желая прочесть больше, заглянуть в душу. «Есть», — ответила, освобождая запястье из крепкого захвата. «Ты можешь вернуться в свой мир и забыть о нашем существовании». Андрас усмехнулся. «Забыть. Невыполнимое условие». Ему не забыть ту, кто навеки отпечаталась в его памяти. Ту, кто заставила приоткрыть сердце и тут же растоптала его. «Или ты можешь приходить сюда, ко мне и к нашему сыну». Последние слова отдались необъяснимой тянущей болью в груди, неизвестной Андрасу до этого момента. «Что ты решил, великий маркиз?» Ее голос спокоен, а взгляд без тени страха. Демон молчал. Он сам не верил в то, что сейчас хотел сделать. До встречи, ведьма! Сложил крылья и отступил, позволяя уйти. Камень выпал из -за ее рук. Мила не торопилась бежать и прятаться за стенами дома. Собрав травы и подхватив корзинку, она прошла мимо, почти достигла дома, остановилась и, не поворачивая головы, произнесла Мелиса! Мое имя Мелиса!